Где был, с кем был, о чём говорили и кто что сказал по тому или иному поводу. Начальник уголовного розыска разлил остатки водки по трём гранёным стаканам, а профессор достал из письменного стола ещё одну непочатую бутылку. Одной рукой начальник Угров поднял стакан и сказал: "Давайте выпьем, мужики". А потом я продолжу свою мысль. За нас. И zero 1. Добавил полковник Андрюха. Это и есть за нас, объяснил ему профессор Вадик. Все выпили стоя. Закусывай, сказал Петюне Андрюле. А то ты уже плывёшь. Обижаешь начальник. Ешь. Это я тебе, как радий говорю. И труха. Не наливай ему больше. Он там в горах совсем одичал. Скорой ему чёрт знает, что мерещится будет. И профессор осторожно посмотрел на пьётень. "Ладно, водяша, не темни", тихо сказал тот. "Помнишь, что ты говорил про тот феномен?" «Феномен», — поправил его профессор. «Мне больше нравится феномен». «Ты сказал тогда, биомеханические и биоэнергетические возможности человека не ограничены?» «Так в том анекдоте...» «О, бля, память!» — восхищенно пробормотал профессор. «Где этот ты нахватался?» — удивился Петюня. «У меня вроде бы не сидел у Андрюлика...» Кажется, не учился. Андрюха, скоро наш профессор будет по всей неботать. Мужики, вы что, совсем ошалели? О чём вы треплетесь? Я пришёл к вам с гор специально, чтобы вы меня выслушали, помогли прийти в себя. А вы? Посмутился полковник НКВД. Ну, имеешь не бопи. ночь на дворе, сказал профессор. Вернёмся к не ограниченным возможностям человека, сказал Петюня. Андрюша, хочешь, я скажу тебе, кто это три раза крикнул в горах слово нет, после чего тот падающий пацан был спасён. Это кричал бывший вор-домошник очень высокой квалификации, поляков Михаил Сергеевич, по кличке Мешка-художник. Как он там у тебя, кстати? — О, черт побери, — простонал Андрюлик. Петюня, ты же сам режимщик. Что же ты мне такие вопросы задаешь? — Он нас скоро всех пересажает, Петруха, — неприязненно проговорил профессор Вадик. — Да как же у тебя, сукин, кот-язык повернулся? Рванулся к нему полковник. «Ну прекратите сейчас же!» Левой рукой Петруха налил всем по четверти стакана. «Андрюль, когда у тебя выпуск этой группы?» «Ты хочешь, чтобы меня к стенке поставили?» «А ты считаешь, что мы с водяши можем тебя заложить?» Вишневецкий помолчал, выпил водку и тихо сказал. «Да». Простите меня, мужики. Я рассказал, что выпуск произойдёт через пару недель, и Мишка Художник уже назначен старшим одной из двух групп, готовящихся к выброске в очень дальний тыл немцев. У него есть хоть один шанс вернуться оттуда живым? прямо спросил профессор. Ившиневский налил себе водки, выпил Я отрицательно покачал головой. Андрюха, не посылай его туда. Этот парень должен остаться живым. Это уникальный мальчик. Вадик, ты сошёл с ума? Как я это могу сделать? Я, я во всём виноват, сокрушённо проговорил Пётюне. Это я подставил его под ваших людей, Андрюль. когда они отбирали для тебя пацанов по тюрьмам